Глава тридцать третья. Этот лайфкоуч средней руки, не явившийся на похороны брата, принимается по-хозяйски мыть посуду, не дав мискам из-под запеканок отмокнуть. Он — приглаженная версия Фила. Пусть убирается. Ему и здесь не место. Я слышу твои шаги наверху. Ты одеваешься, умываешь лицо и спускаешься в кухню. От тебя... Пахнет мылом. Ты смыла мой запах. «Айвен», — говоришь, проносясь мимо меня и обнимая Фила-2, — «ты приехал». Тебе следовало бы возненавидеть его, он же пропустил похороны. Увы, ты почему-то обращаешься к нему чуть ли не подобострастно. Благодаришь его за посуду, как будто она стала чище» и хвалишь за то, что догадался использовать жёсткую сторону губки. Он человек-устройство, грёбаный мастер на все руки. Есть iphone айпэд, а теперь ещё и ай-мужик, мать его. Да, твой деверь айван словно безымянный персонаж из книги. Высокомерный, футболка внизу накрахмалена, а сверху вся в складках». И он — недостающий кусочек мозаики, акула внутри акулы Фила. Умнее, сдержаннее, но сравнее. Он Филу единоутробный брат, общая мать. И надо бы говорить об усопшем, однако всего через десять секунд Айвен начинает вещать про свой бизнес, мол, выходит на новый уровень. Звучит как чушь собачья. И пока ты занята им, я его погуглил. Ладно, Майвен действительно привлек внимание прессы. Он, что называется, в тренде. Скорее бы исчезла это модная словечка. Но ясно как день, он гонится за славой брата. Ты можешь поумерить свой восторг и вспомнить факты. Он заявился уже после похорон. Что за чудовище, он же лайф-коуч. «Должен знать о сострадании, да и рубашку мог бы надеть». «Ты почему-то еще не выгнала его за порог. Пока вы общаетесь, я сижу в углу твоей кухни и читаю об Айвене и о том, что в разделенных штатах Америки растет количество людей с психическими расстройствами, в том числе и благодаря ему подобным. У него докторская степень, но едва ли он спас хоть одну жизнь» потому что сколотил состояние, смазывая шестеренки огромной фармацевтической машины. И куда он дел свои деньги? Создал благотворительную организацию? Построил инкубатор, борясь за права женщин? Не а. Он слепил на скорую руку сайт, или скорее попросту купил, и объявил себя лайф-коучем. Я включаю короткое видео, без звука, с субтитрами, где он представляет свою философию. «Вы уже здесь. Вы сделали первый шаг, и я помогу вам сделать следующий. Готовы, дамы? Потому что я сражу вас на повал». Долгий, драматичный взгляд в камеру. «Не доверяйте своим чувствам!» «Еще один долгий, не менее драматичный взгляд. Всю жизнь вам твердили, что вами движут эмоции. А что, если бы вам почаще напоминали о том, как вы умны?» Надевает кепку с надписью «Думай». Тфу ты, наверняка еще и футболка есть. «Добро пожаловать в новый мир, где вы не доверяете эмоциям. Вы начнете видеть их суть». Паутину, зыбучие пески, хаос. Я заставлю вас думать. Неудивительно, что просмотров так мало. И все же ты сейчас по его совету наливаешь уксус в кофеварку. Как его покойный брат тайван пробуждает в тебе все худшее. И я ставлю дизлайк его видеоролику, чтобы сосредоточиться на происходящем в реальности. У него на всё есть оправдание. Почему не приехал на похороны? У меня было 1200 клиентов с забронированными билетами и оплаченными гостиницами. Я не мог все отменить». Вранье. Он зарегистрировался на семинаре по продвижению в соцсетях для лайф-коучей и вполне мог все отменить. «Почему не приехал на поминки? Как же парад запеканок? У меня была встреча с GQ в Нью-Йорке». Я умолял агента договориться об интервью по телефону, но журнал требовал личной беседы и фотосессии, снимки, как я вхожу в холл-отеля и все такое. Текст вышел только на сайте журнала. «Прости, иван никакой личной беседы от тебя не требовали». Для статьи о бизнесменах со второй ипостасью Айвен сам нанял репортера, причем уже после смерти брата потому что горе писака не мог не упомянуть Фила, мать его, Димарка, для пущего драматизма. Я хороший, Айвен плохой, лживый ублюдок, еще и любит словечки типа «притон». Повторю еще раз. Как может лайф-коуч не приехать на похороны брата? Он смотрит на чашку кофе, которую ты ему вручаешь смотрит на тебя сверху вниз. «Не кори себя за случившееся, Эмми. Ты же знаешь, твоей вины здесь нет. Ты ничего не могла изменить. У меня нет докторской степени в психологии, но, по-моему, это проецирование своих мыслей на других, и ты снова льстишь ему. Спасибо за присланные цветы, Айвен. Они так украсили похороны». Я тоже решаю вклиниться в разговор. Ты хороший брат, щедрый жест, учитывая, что приехать ты никак не мог. На самом деле они с Филом братья лишь наполовину, — говоришь ты. У Айвана куча дел в Денвере. Он хлопает в ладоши, чуть не попав себе по носу. Ну что ты, не бывает братьев наполовину. Фил мой младший братишка, вот и всё. Его телефон гудит. Он с улыбкой идёт к входной двери а мы следуем за ним, как послушные овцы. Номи мчится по улице со всех ног. Ты озадачена. Она же сказала, что останется в Сиэтле. Айвен самодовольно ухмыляется. Я написал ей, что приеду. Этот эгоистичный подонок отнял Номи у людей, которые любят ее по-настоящему. Она бросается к нему с объятиями. Он говорит, что она повзрослела и постоянно поправляет часы на запястье, привлекая к ним внимание. «Так, ну и куда же мы поедем осенью?» — спрашивает. Айвен обнимает нами за плечи. Они шагают к дому. «А мне? Остаться или уйти? Ты жестом приглашаешь меня внутрь. Я плетусь за тобой, хотя все это неправильно». Я больше созвучен этой семье, чем Айвен опоздайвен. Однако именно ему Номи взволнованно рассказывает о поступлении в Нью-Йоркский университет. Тебе понравится в Нью-Йорке, вмешиваюсь я. Мы все вернулись на кухню. Повисает неловкое молчание. Айвен смотрит на тебя, а не на меня. Не извини, Мэри Кей, а кто это? «Ты чешешь ключицу. Ты так делаешь, когда Нафталин просит помочь с электронным читательским билетом, и Номи отвечает вместо тебя. Джо работает волонтером в библиотеке. Он из Нью-Йорка, поэтому к университету относится предвзято. Она разламывает кусок хлеба и смеется. А еще у него три кошки». «Не нужно Айвену знать о наших котятах. Я был для Номи наставником. Слушал ее рассуждения о книгах. Показал, как полезно служить людям. И вот чем она мне отплатила. «Ты меняешь тему, предлагая всем кофе. И вас трое, а я один. И мне даже нельзя сердиться, чтобы ты не представила меня Айвену как своего парня, потому что так правильно. Наша любовь — секрет. Даже Номи не знает. Думает, я такой же неудачник, как Гномус». Ты открываешь холодильник и вынимаешь блюдо с запеканкой. И Айвен снова хлопает в ладоши. вы с Сурикатой замираете, как будто он преподаватель на грёбаном уроке. «Правило первое», — говорит он, — «запеканки отправляются в мусорное ведро. Люди с их помощью выражают соболезнования, но это еда не для вас, девчонки». «Девчонки». Ещё один закомплексованный придурок. Рослая версия гномуса. «Правило второе!» Встаёт со стула и закатывает рукава, словно политик, который собрался перед камерой взять на руки ребёнка. «С вещами Фила поступим так же!» «Айван, — говорю я, — лучше не стоит. Ты на меня даже не взглянула. Твои глаза прикованы к нему, и он кладёт руки тебе на плечи. эми я тебя знаю». «Поверь мне, смерть — лишь часть жизни. Мы — животные, мы живём дальше. Тебя захлёстывают чувства, и всё же чувства не настоящие». Он показывает на свою голову, и жаль, что вместо пальца у него не пистолет. «Надо использовать голову и защищаться от спонтанных реакций нашего сердца». «Он ведь говорит обо мне, Мэри Кей. Такими темпами он может и меня сунуть в мешок для мусора». Однако он ошибается. Твои чувства ко мне — не просто реакция на смерть крысы. Мы влюблены уже несколько месяцев. И что же ты делаешь? Ты с ним соглашаешься и обещаешь собрать вещи Фила сегодня же. А когда я час назад предложил избавиться от грёбаных мешков, ты чуть не откусила мне голову. «Вы все обнимаетесь, и я хочу вернуться в лес, на тропу. Мой стул поскрипывает, когда я встаю. Думаю, мне пора». «Ты уткнулась в грудь, Айвана. Я не вижу твоего лица. Спасибо, Джо». Айван похлопывает вас обеих по спинам и вызывается проводить меня до двери, будто он у себя дома. Вы с сурикатой скрываетесь в кухне, а он успевает взяться за ручку двери прежде меня. «Спасибо за помощь», — он понижает голос до шепота. «Но мы оба понимаем, что недавно овдовевшей женщине лучше побыть одной». «Конечно, я лишь помогал с домашними делами». Он сверлит меня взглядом, а у меня рубашка надета наизнанку. И он, может, чует твой запах? «Хорошо», — говорит он. «Вот чего мне не хватает в большом городе. Щедрых людей». «Я ухожу. У меня нет выбора, потому что его присутствие ничего не меняет. Наша любовь по-прежнему секрет. И вместе с тем меняет всё. Ты больше не валяешься со мной в постели». «Больше не избываешь свое горе самым верным способом — в спальне, со мной. Сейчас ты в своем доме, мчишься в прошлое со скоростью звука, играя роль безутешной вдовы для брата своего покойного мужа. Ты была музой для Фила, это приносило тебе несчастье». А теперь стало еще хуже, Мэри Кей. Теперь ты поднялась на сцену.